Маркус, сейчас подходящий момент. Народ принял по несколько бокалов и обстановка раскрепощенная, но еще не настолько, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Стучу ложечки по краю бокала и шум голосов постепенно стихает. Добрый вечер, я Маркус, друг детства Сами и вместе с очумом новобрачного песонином имею честь в этот торжественный день быть дружкой Сами. Вижу, как Сами берет суве за руку и откидывается на спинку стула, чтобы выслушать меня. На его лице не отражается волнение, скорее ожидание. Я пообещал ему, что на свадьбе не будет никаких неловких моментов, никаких похищений невест, или игр типа «найди с завязанными глазами свою невесту по сиськам», и даже никаких шуток по поводу кандиломы в поздравительных речах. Хоть меня и подмывает сказать, что семейные отношения требуют не меньше заботы, чем кандиломы. Но я, тем не менее, сдерживаюсь. Мне можно доверять. В своем выступлении я даже не упомяну мотоклуб и стильный батерфляй Этот вечер посвящен будущему, не прошлому. Этот вечер любви, а не идиотских острот. Мне приходит на память, как 15 с лишним лет назад мы с рюкзаками, как заправские туристы, путешествовали Сами и Песаниным по Таиланду и Камбодже. Как-то вечером у нас зашел серьезный разговор. Мы говорили о женщинах своей мечты. Тогда я уже встречался с прекрасной матерью моих детей Салой, а мой коллега, дружка жениха на этой свадьбе Песанин, высказался так. «Найти бы хоть кого-то, кто согласится со мной жить». И эта мечта реализовалась в лице Сеи, тысячекратно превзойдя самые смелые надежды. Киваю в сторону Песанина и Сеи и получаю улыбки и кивки в ответ. Сами тогда перечислял качество своей будущей любимой женщины. Красивая, блондинка, феминистка, независимо мыслящая, самостоятельная, активная. Я не буду углубляться в физиологические описания, поскольку это семейный праздник. Но вчера вечером я понял, что тогда Сами описал Суви. Если все сразу было понятно, то почему же вы встретились только сейчас? Я смотрю на Сами, который делает глоток шампанского и получает от жены поцелуй в щеку. Прежде чем вы смогли найти друг друга, вам нужно было найти самих себя. Ваше время еще не настало. Оно не бежало и не летело, а стояло в сторонке и приглядывалось к вам. Оно знало, что вы созданы друг для друга, и ему тоже, как и вам, было одиноко. А вы бродили по свету, предоставленные сами себе. В принципе, вы не тратили времени даром. Вы учились, познавали жизнь, совершали ошибки, набивали шишки и ждали настоящей встречи друг с другом. И, наконец, все совпало. Ваше время пришло, и вы оказались готовы к этому дню. Я отпиваю из бокала и продолжаю свою речь. Конечно, любовь — это чудо. Полагаю, она у вас есть, раз вы вступаете в брак. Трудно заподозрить вас в том, что это брак по расчету. Берегите друг друга. Если один из вас тонет, протяните ему руку, даже если он уверяет, что с ним все в порядке. В этом и заключается любовь знать друг друга так хорошо чтобы помогать и тогда когда любимый человек отказывается от помощи последняя фраза выстрадана мной лично в дверях я замечаю саалу которая посылает мне воздушный поцелуй она обещала заглянуть на праздник чтобы отвезти детей домой уложить их спать а я смогу продолжить веселье кладу листок на стол перед собой я собирался сказать больше Но, пожалуй, теперь самое время закруглиться. Поднимаю бокал для тоста. Целый зал гостей встает со своих мест. Сами и Суви, спасибо за то, что вы удостоили меня чести быть с вами в этот радостный день. Любите друг друга и берегите эту любовь. Любовь — это возобновляемый природный ресурс. Почти как нефть, в чем Сами однажды уверял Суви. Любите и возобновляйтесь. «Счастье! Счастье! Счастье! Счастье!» Сами Исуи подходят обнять меня. Я исполнил важнейшую обязанность дружки-жениха. Не испортил вечер своим выступлением. Снова беру микрофон и призываю высказаться других. Объявляется свобода слова и даже его обязательность.